но, зная настойчивость Петтенкоффера, были в то же время убеждены, что его невозможно отговорить от исполнения раз намеченного плана. Когда же 15 октября стало ясно, что Петтенкоффер не является носителем и его точка зрения, казалось, была подтверждена, тем меньше осталось возражений против повторения опыта, лишенного отныне страха, который он вызывал прежде. С другой стороны, казалось,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 повторив это многократно, пока, наконец, не почувствовал себя больным. Начавшийся у него катар-кишок протекал в более тяжелой, чем у Петтенкоффера, форме и очень скоро потребовал врачебной помощи. Но это не было настоящей холерой. Эмерих чувствовал себя неплохо, его настроение оставалось хорошим,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 перенесли вспышку настоящей холеры, правда, в легкой форме и без смертельного исхода. Мне приятно доставить моим противникам это удовольствие, но я все же не могу согласиться с их воззрениями. Сейчас известно, что Петтенкоффер был не прав, а Кох абсолютно прав. Но известно также и то, что возбудители болезней – не всегда обладают одинаковой силой или, как говорят, одинаковой вирулентностью. Некоторые из них вызывают сильную, другие, наоборот, слабую инфекцию. Большую роль играет также сопротивляемость организма. Об этом знает каждый на основании своих повседневных наблюдений. Для того, чтобы доказать это, героические эксперименты не нужны. Поэтому опыт, поставленный на себе Петтенкоффером, был нежелательным уже в то время. Он, по сути дела, поставил под угрозу целый город, так как исследователь намеренно отказывался от всяких мер предосторожности. Как и до начала опыта он принимал и посещал больных, его выделения не дезинфицировались, неся тем самым миллиарды холерных вибрионов в городскую канализацию, И если бы вся эта история произошла с полноценными бациллами, то в Мюнхене, вероятно, с быстротой молнии разразилась бы эпидемия чудовищной силы. Но это были микробы, лишенные своей силы. Кох предполагал позднее, что Пэттен Коферу умышленно послали старую ослабленную культуру, так как догадывались, что он намеревается провести опыт на себе. Но с другой стороны не представлялось возможным отклонить просьбу университетской кафедры